летят через космос, пользуясь планетой как средством передвижения люди, те, которые понимают своё астрономическое положение, кажутся наивными в комнатном представлении обывателя. Маяковский был человеком будущего, таким, каким должен быть коммунист. Вступление к главам о старом университете. Буду рассказывать о старом университете и о литературной жизни Петербурга. Девенадцать крыш покрывают здание двенадцати коллегий, созданное для достижения единства управления Петром Первым. Для архитектурного выявления единства здание в первом этаже имело от Невы до Невки сквозной проход под аркадами, а на втором этаже коридор от реки до реки. студента из одного конца коридора в другой видел я, как двухлетнего мальчика так уменьшал размах архитектуры размеры человеческого существа. Коридор весь в окнах, в коридор выходят двери, двери ведут в полутёмные комнаты с ясенью мешкафами, за ними светлые аудитории. В коридорах висят на фанерных щитах записки и объявления. Конец коридора отрезан. В отрезке выграждено какое-то отделение канцелярии. Здесь на бумагах, писанных от руки, разрастаются списки людей, стремящихся что-то сдать, куда-то записаться или от чего-нибудь уклониться. В коридоре часто становится очередь, и очень организованной. 12 коллеги стоят боком к Неве, потому что когда-то перед ними был болотистый пустырь, пороши и осокой. За ним синела Нева и стояла на страже реки крепость. 19 коллег, сомкнувшись плечами, стояли фронтом перед военной силой. Застроилась стрелка, стали перед биржей расстральные колонны. Город вырос и изменил свой центр, и теперь трудно решить, на что равняется длинное здание перед кем держит фронт университет. Студенты ходили по коридору, одетые в зелёные диагоналевые штаны, рубашки, тужурки, Крахмального белья и сюртуков мало. Я носил тогда ту журку, но в качестве парада надевал зеленый сюртук брата прямо на ночную рубашку. Этот сюртук один раз уже кончил университет. Горький звал его потом пожарным мундиром. Сюртук в 1919 году на Мальцевском рынке был выменен на муку и соль. Студенты ходили в университетском коридоре, считая, что именно здесь с криком решаются все планы будущего. Шумели, быстовали, спорили, стояли в очередях, решали научные вопросы. Учились в аудиториях. Аудитории юристов переполнены, аудитории физиков, филологов часто пустовали, и профессора читали лекции очень интересные перед двумя-тремя постоянными студентами. Историка филологический факультет Петербургского университета был стелён и по составу профессуры, и по уровню студенчества. Иногда в почти пустой аудитории сидел профессор, перед ним два студента, а эта группа была отрядом передовой науки. Много было людей в аудитории академика Платонова, помню его спокойный, ничему не удивляющийся голос человека, достигшего либерального, талантливого всеведения. случилось однажды, что студент Шелейко, переводчик древневавилонской поэмы о трудах и подвигах царя Гильгамеша, забыл внести 25 рублей за слушание лекций. Канцелярия, находящаяся в нижнем этаже, его механически исключила. Но оказалось, что надо закрыть и отделение факультета В университете были и великие филологи, такие как египтолог Тураев, китаевед Алексеев, монголовед Бартольд. Много было знающих, трудолюбивых людей. Университет давал нам много, хотя семинарские занятия были более многочисленные, чем организованные. Помню Чернобородова, Семена Афанасья Венгерова, эмпирика и библиографа, все записывающего на карточке, всегда начинающего новые издания, которым не суждено было кончиться. Семеновна и Швенгеров трудолюбиво собирал у всех писателей и даже студентов анкеты о биографиях или хотя бы о намерениях в жизни. Так он первым получил автобиографию от Горького. Семеновна инач понимал, что литературы делается многими.